Хаджа не стал дожидаться повторного приглашения, прикрикнул на лошадок и махнул внутрь. За крепостной стеной оказался довольно обширный двор, мощенный белым кирпичом. Двое рослых нубийцев с кольцами в носу в бело-красных одеяниях жестами показали, как свернуть на эмирскую кухню. Домоло попытался припрячь обоих к разгрузке, но они только угрожающе оскалили зубы и отвернулись. В народе поговаривают, что горем владыки охраняется такими вот молчаливыми евнухами, не носящими никакого оружия, но голыми руками, ломающими шею быку. Успешно делая вид, будто бы он здесь в первый раз, а ведь, по сути, так оно и было, предусмотрительный насредин позволил себе объехать весь дворец вокруг по периметру стены. Пару раз его сурово окликали, он униженно кланялся, тыча черпаком в кувшины с маслом, его вновь направляли на кухню, а он тихохонько делал свое дело. Насчитал около 16 разных дверей, калиточек, черных ходов и четыре парадных подъезда в самом дворце. Это давало хорошую возможность ускользнуть, хотя вопрос выхода со двора за стену по-прежнему оставался весьма проблематичным. В целом здание имело два этажа, третий был уже выходом на крышу, где среди фонтанов и пышных оранжерей многочисленные жены эмира совершали вечерний мацион. Понятия о численности гарема на Востоке всегда являлись предметом сложных этических споров. Одни утверждали, что мусульманину не подобает иметь больше четырех жен, но охотно допускали разных наложниц, фавориток и даже просто девочек, приятных глазу. Другие резонно возражали, что четких указаний по этому щекотливому вопросу Коран не дает. А значит, правоверный может брать столько жен, сколько в состоянии удержать. Удержать – это, видимо, в смысле управиться. То есть не ублажать всех сразу в постели, а как-то по-хозяйски управляться со всем этим бабьим царством. Сколько конкретно жен, любовниц и прочих имел великий Селим ибн Гарун аль-Рашид, никто доподлинно не знал. Однако, раз уж верные нукеры периодически доставляли ему ту или иную красавицу, вакантные места все еще были. Когда Хаджу обругали уже в шестой раз, он понял, что продолжать и впредь разыгрывать кретина – становится несколько чревато, поэтому, остановившись у кухонных дверей, привязал лошадок и долго припирался с главным поваром, требуя помощи квалифицированных грузчиков. В самом деле объемные кувшины вполне могли вместить взрослого человека, и для их снятия с телеги потребовались усилия сразу шестерых невольников – Убедившись, что все аккуратно составлено под специальный навес во дворе и посторонних наблюдателей поблизости нет, Домуло три раза быстро стукнул в бок одного кувшина. Послышалась возня, плеск чего-то жирного, а потом на свет Божий высунулась бритая голова заспанного Ахмеда. Похоже, бедного башмачника слегка разморило в тепле и тряске, но он быстро взял себя в руки. Осторожно покинув глиняное убежище, возлюбленный Аль-Дюбины с достойной упоминания скоростью поменялся одеждой с Домоло. Как и когда отвязался Рабинович, никто не заметил, и правильно. Сам Хаджа скрылся в том же кувшине. Это было непросто, мешало упитанное брюшко, а расхрабрившийся башмачник приклеил себе все ту же косоватую бороду и взялся за вожжи. Благо, народу на эмирской кухне было чем заняться, так что процесс смены возницы в целом прошел незамеченным. А если кто что каким-то образом и углядел, то особого значения не придал. Моэдзин на вершине ближайшего минорета готовился огласить призыв мусульман к вечерней молитве «Пора бы и поторапливаться домой, ибо в лавке Ахмеда ждала страдающая от побоев, потери сестры и буквально раздираемая от любопытства Ирида Альдюбина. Ее время вступить в игру еще не настало, хотя настырная девица уже морально готовила себя к очередному марш-броску». Ей действительно довелось отличиться, но об этом потом».